Сделка. В тот жаркий сентябрь герцог приехал в Венецию играть. Как обычно, шпионы Людовика неотступно следили за герцогом. И в ту ночь случилось. Сейчас позднее венецианское утро. Наступившее после той роковой для повелителя Мантуи ночи, вдруг зашептал месье Антуан. Приближается полдень. Бронзовые молотобойцы на часах на площади Сан-Марка отбили одиннадцать раз. Наступал полуденный зной. Да вы уже сами видите. Я видел, снова видел. Я плыл по Большому каналу. Я видел спину гондольера и дома, проплывавшие мимо. Очень многие я узнавал. Кадоро, Палаццо Конторини, Палаццо Дарио. Но какие они были немыслимо старые, похожие на обглоданные временем скелеты. Я все думал, как же они сохранились до сих пор. Знакомые прорези каменных готических цветков на домах, облупившиеся колонны с символами евангелистов и божественный воздух. Я дышал, точнее вдыхал. Клянусь, это был другой воздух. Я много бывал в Венеции, но никогда не чувствовал этот пахнущий морем водорослями, шальной, пронзительно свежий воздух. Теперь я стоял у самого моста Реальта, у этой каменной аркады с лавками с обеих сторон. Мимо меня странно быстро, как в немом кинематографе неслась, проносилась толпа. Толпа поднималась на мост. Мелькали маленькие женские треуголки, грациозно сдвинутые на ухо. Муфты из леопарда. Летели на ветру плащи, пурпурные, голубые, алые, золотые, антроцитовые. Проносились камзолы с золотым позументом. Великолепные белые тюрбаны, украшенные драгоценными каменьями. Я пытался запомнить, но поздно. Шествие унеслось, исчезло. Теперь я стоял посреди площади Сан-Марка. И навстречу мне лениво шла она. Белокурае бестие с золотыми волосами, уложенными в виде рогов. Она шла, бесстыдно показывая щедро обнаженную высокую грудь, царственные ослепительно белые плечи. Шла почти ногая до пояса покачиваясь на огромнейших каблуках и опираясь на плечо молоденькой субретки. Ленивая, сладострастная походка играла широкими бедрами. — Это знаменитость, самая дорогая куртизанка Европы, — шептал голос мессии Антуана. — Обнаженность обязательно для венецианских жриц любви. Она предписана правительственным указом. Прагматичная республика испугалась роста гомосексуализма, грозившего убылью населения и, следовательно, налогов. Проституткам приказано сидеть у открытых окон в самых соблазнительных позах и щедро обнажившись, чтобы направлять проходивших мужчин на путь истины в постель женщины. Вы его видите? Он идет рядом с нею. Это и есть граф Матиоли. «Я увидел его. Он шел вслед за куртизанкой, высокий человек в маске, и все исчезло». Месье Антуан сказал, «Но вы успели увидеть его. Это граф Маттиоли, премьер-министр герцога Мантуи, неутомимый почитатель куртизанок. Его повелитель, герцог Мантуанский, корит графа законной женой, на что Маттиоли отвечает неизменно». Коли у вас есть домашняя кухня, это совсем не причина отказываться от еды в ресторанах. Но в отличие от своего премьер-министра, графа Матиоли, герцог Карл равнодушен к женским прелестям. Как я уже говорил, у повелителя Мантуи иная страсть, страсть игрока. В Венеции в казино все обязаны носить маски, кроме банкометов и патрициев. Но все банкометы хорошо знают эту щедрую маску, которая в сопровождении другой маски, графа Матиоли, играет всю ночь до утра, оставляя графу день на любовные подвиги. Полдню на площади Сан-Марко, который вы сейчас видели, предшествовала роковая для монтуанского герцога ночь. Она случилась в игорном зале. Я не смогу отправить вас в игорный зал Ридотто, ибо вы никогда не играли. Откуда он это знал? Но постарайтесь представить мраморные колонны, роспись потолка. Обнаженное женское тело, копия Тициановской Венеры, нависает над игроками. На столе высокая горка из золотых цехинов, проигранных герцогом. Сегодняшним утром шпион Людовика, следивший за герцогом, отправил курьера в Париж с желанным сообщением. Герцог в эту ночь проиграл фантастическую сумму и сейчас лихорадочно ищет деньги оплатить долг. Вот почему в полдень премьер-министр герцога граф Матиоли отправился к самой знаменитой куртизанке. Ибо кроме услуг в постели, красавица оказывает другую и очень важную услугу: дает деньги в рост. Но все ее средства жалки по сравнению с проигрышем герцога. И сейчас она ведет графа Матеоли к Ди самому богатому еврею-ростовщику. Вы как раз видели сладкую парочку, шедшую к ростовщику. Но шли они зря. Ростовщик уже на рассвете был разбужен агентом Людовика. И заломит такой огромный процент, что герцог будет вынужден отказаться. Теперь пора. Посол Людовика в Венеции Аббат де Страт вступает в игру. Вечером в доме куртизанки пройдут тайные переговоры французского посла с графом Матиоли. Посол Людовика предлагает тотчас оплатить чудовищный долг герцога Монтуанского. Если герцог согласится продать Монтуанскую крепость Казале, и посол предлагает щедрую сумму за крепость. Матиоли передает предложение герцогу. Тот радостно соглашается продать Казале. Сделка должна содержаться в строжайшем секрете, ибо Пьемонт и Венеция, отлично понимающие цель сделки, выступят против. Их поддержат великие европейские державы, боящиеся мощи французского короля. Граф Матеоли тайно отправляется в Париж, заключить сделку. Версаль еще не достроен, в плохо закрытые окна дует осенний холод. Но король и двор уже живут в Версале. В знаменитой зеркальной зале подписывают предварительное соглашение о сделке. Король щедро отблагодарил графа Матеоли. Он получил великолепный бриллиант и очень серьезную сумму денег. За это Матеоли обещает быстро привести подпись герцога чтобы поставить Европу перед свершившимся фактом. Но подпись привести не удалось. Нежданно негаданно разгорается всеевропейский скандал. Венеция, Пьемонт, австрийский император, испанский король откуда-то узнали о секретнейшей сделке. Все они яростно протестуют против продажи крепости. Венецианская полиция арестовывает в порту агента Людовика, вёзшего принцу Карлу проект договора к счастью, агент успевает уничтожить документ во время ареста. Агента заточают в знаменитую тюрьму Пьомби, где впоследствии будет сидеть Казанова. Людовику приходится объявить, что произошло недоразумение, и никакой сделки никогда не существовало. Тоже испуганно подтверждает герцог Монтуанский. Когда страсти понемногу улеглись, Людовик решил узнать, кто же погубил верную сделку. По приказу короля французский посол де Страт сумел подкупить одного из членов Венецианского совета десяти. Тот сообщил, что все это проделал граф Матиоли. В итальянце проснулся запоздалый патриот, и он сообщил о секретном соглашении всем заинтересованным странам. Правда, патриотизм не помешал графу Матиоли получить большие деньги со всех – с пьемонцев, австрийцев, венецианцев, испанцев. Что делать? Услуги знаменитых венецианских куртизанок были очень дороги. Людовик в бешенстве. Его, великого короля, нагло оставили в дураках. Он решил проучить Прохвоста, чтобы впредь никому не захотелось повторять подобное.